Глава двенадцатая. «Как вам авторский маникюр?» — осведомилась Нина. Я растопырила пальцы, впервые внимательно посмотрела на них и поняла, о каком состоянии человека свидетельствует выражение «в забу дыхание сперло». До этого я не знала, где у меня расположен зоб, а сейчас горло словно перетянуло ремнем, и язык не хотел шевелиться. «Нравится?» Поинтересовалась Нина. Я изо всех сил старалась, хотела вам угодить. Вы способны сказать правду человеку, который искренне считает, что сумел сделать клиентку прекрасной. Вас хватит, окаянство, честно ответить ему. Да я такую жуть видеть не хочу, немедленно удалите красотищу. — пробормотала я. Слов прям нет, и ведь не соврала. Мой лексический запас ограничен. Его не хватает на то, чтобы описать свои пальцы. Еще утром у меня были аккуратные, короткие ногти овальной формы, покрытые светло-розовым лаком. А сейчас я обзавелась. э, -э, -э, -э, -э. Трудно описать чем. Видели когда-нибудь когти-гризли? Имею в виду фото. Тот, кто познакомился с этим медведем... Так сказать, лицом к морде уже ничего не расскажет о животном. Коли не видели снимок, найдите его в интернете. Потом мысленно заострите кончики костяных шипов, покройте их ярко-алым лаком, посыпьте золотой пудрой, приклейте стразы, напишите ядовито-синим цветом «ЛАВ» и наслаждайтесь красотой. Нина зааплодировала. «Ой, вижу, вы в восторге! Прямо онемели!» Я кивнула. Потом, наконец, смогла вдохнуть и прошептала. «Как долго они продержатся!» «Гель-лак раньше стоял 10-12 дней», — пустилась в объяснение Нина. «Но сейчас изобрели новое покрытие — вечный маникюр!» Я вздрогнула. «Вечный?» «Ну, это просто название!» — утешила меня мастер. Нет ничего вечного. Вы вторая, кому новинку сделала. Первая, моя любимая Анна Сергеевна, всегда на чай щедро оставляет. У нее уже тридцать суток держится. Месяц, ахнула я. Да-да, подтвердила девушка, и даже самая крохотная крошечка пока не отколупнулась. Революция в ногтевом сервисе. На ножки гляньте, они еще шикарнее. Мне стало страшно. еще шикарнее. Определенно не хочу смотреть на свои ступни, но придется. Я опустила взгляд и сначала обрадовалась, что не обзавелась когтями гризли на нижних конечностях. Нет, у меня там. Слов опять не хватило, поэтому вам вновь придется воспользоваться всемирной паутиной. Вбейте в строку поиска запрос «Фото ступни слона». И вот вам моя нога. Еще утром обладала короткими ноготочками, которые покрыли бесцветным лаком. А сейчас? Каждая пластинка имеет свой цвет. Фиолетовый, красный, желтый, зеленый и так далее. Золотой пудры и стразов не обнаружилось. Зато мастер написала «Лав» непростым способом. На каждом пальце было по букве, а на мизинцах красовались сердечки. «Художественная работа!» — похвалила сама себя Нина. «Авторская методика!» Я поюжилась. Давно поняла, если визажист, парикмахер, косметолог, стилист начинает говорить про авторскую методику, то надо как можно скорее удирать от этого мастера куда подальше. «Почему?» Да потому что вместо нормальной прически, макияжа вы увидите на своем личике и голове совсем не то, что хотели. Если же заикнетесь, что зеленые ресницы, фиолетовые щеки, синие губы никак не могут понравиться будущей свекрови, которой сегодня идете впервые в гости на чай, то мастер тут же скажет, «Не всякий дорос до понимания моей авторской методики». У некоторых не хватает ни ума, ни образования, чтобы оценить полет фантазии гения. Хотите обычную прическу? Никогда не обращайтесь к парикмахеру, который минует себя художником. Кстати, Нина сейчас походила на Маргариту. У нее копна длинных, правда, очень темных волос, карие глаза с ресницами-заборами. И женщина щедро использует тональный крем цвета загара. Синие и белые тени, пудру. Брови у нее, как заросли темно-коричневого бамбука. Помада цвета, бордовый пион, вырви глаз. Надевайте носочки, брючки, засюсюкала Нина. Дать рожок для обуви. Я кое-как впихнула ступни в уги и поняла, что ногтям тесно. Понимаю, слова «ногтям тесно» звучат странно но иначе не сказать. «Давайте перекусим где-нибудь», — предложила я. «Хочется поблагодарить вас за прекрасную работу». «Спасибо», — смутилась Нина. Я демонстративно открыла кошелек, вынула из него несколько купюр, положила их на небольшой столик и повторила. «Давайте перекусим. Все равно салон закрывается». Маникюрша быстро спрятала деньги. «В соседнем доме есть кафе, там итальянская кухня». «Отлично!» — обрадовалась я. «Пойдемте?» «Вам надо оплатить услугу», — напомнила мастер. «Отведу вас в кассу». Когда милая девушка протянула счет, я опять потеряла дар речи. Но ведь вручать кредитку кассиру можно молча. Когда мы переместились в кафе, Нина защебетала. «Любите креветки?» «Не очень», — призналась я. «Лучше просто рыбу». Некоторое время мы обсуждали меню, потом официант ушел. Я вынула из сумочки удостоверение и показала его спутнице. «Частное детективное агентство», — прошептала Нина. «Вас Олеся наняла?» Ей постоянно чудится, что мастера обманывают салон. «Как это можно сделать, если имеется приискурант?» — удивилась я и взяла из корзиночки кусок фокаччи. Элементарно, начала вводить меня в курс дела Нина. «Приходит кто-то из близких, свой совсем. Я указываю в чеке простой маникюр-педикюр без всяких прибамбасов. А на самом деле обслуживаю полным пакетом. Массаж ручек, пилинг, кремики всякие, гель-лак. За эти услуги человек лично мне платит, и не по ценам салона». Олеся обнаглела по полной программе — Так чек задрала, что перед некоторыми посетителями стыдно. Но даже если клиент из богатеньких, многих из них тоже коробит отдавать за покрытие обычным лаком бешеные тысячи. Я Игнатовой прямо сказала, что за бред, растеряем клиентуру. Она меня сразу унизила. Не твое дело, новые цены согласованы с Вадимом. Набрехала. Кострову плевать на наше заведение, у него другой масштаб бизнеса. Олеся боится, что ее выпнут вон. Ну, я и нашла выход. Свои любимые, те, кто постоянно не один год ко мне ходит, в кассе платят по минимуму. А обслуживаю я их по максимуму. Мои клиенты рта не откроют. У нас отличные отношения. И невыгодно им мастера сдавать. Ну, уволят меня, и что? Придется им тогда по полной программе кошельком трясти. «Какая рыба красивая!» Я тоже посмотрела на блюдо, которое официант водрузил в центре стола. «Выглядит замечательно!» «Тут очень вкусно!» — вздохнула спутница. «Но дорого!» «Меня сюда один раз привел мужчина, с которым роман начинался!» «Потом его одна тварь отбила!» «А теперь салон на неделю закрыли!» «У меня ипотека!» «Понимаете?» «Вдруг в помещении инфекция!» Подлила я масло в огонь. «Может, Олеся права?» «В салоне какая-то зараза?» — поморщилась Нина. «Вообще-то у нас чисто, но некоторые работники грязнули жуткие». Один раз этой осенью у меня пропала основа под гель. Пошла в соседний кабинет, где Надя работает. Там, понятно, все шкафы заперты. А на подоконнике флакон с базой. Полный! Фокина его туда поставила и забыла, наверное. Я обрадовалась, схватила его, утащила к себе... Открыла «Ой-ой!»